Номер Шиаду находился в конце коридора второго этажа в тупике. Я подошел к двери. Из номера доносились голоса, я стал прислушиваться. Говорили мужчина и женщина по-английски. Их заглушала музыка, нельзя было разобрать слов. Потом они вдруг запели. И сразу же после них заговорил китаец, отчеканивая каждое слово. Сун Дзян наклонился через перила моста, и увидел драконов, прыгающих в воде. И вдруг девушки толкнули его. Он вскрикнул и проснулся. Он лежал на полу в кумирне, луна стояла высоко, был час, когда сбываются сны. И в руке у себя сундзян увидел три финиковые косточки, а в рукаве благоуханный свиток небесной книги. Я сразу понял, что кто-то читает отрывок из романа «Речные заводи», то место, где говорится о встрече Сунцзяна с богиней Девятого Неба, угостившей его вином и подарившей священную книгу. Я постучал в дверь. Никто не отозвался. За дверью заговорила женщина протяжно по-французски — Наполните шейкер льдом и одеколоном, подбавьте две капли зубного эликсира, одну ложку шампуня, взбейте все это, налейте в стаканчик для полоскания рта и выпейте, пока не исчезла пена. Этот коктейль изобретен французским поэтом Жаном Кокто и называется «Отчаяние». Я еще раз постучал. Голос женщины смолк. За дверью послышались шаги, ее приоткрыли. В щелке показалось лицо Каталины. Я спросил, дома ли Шиаду. Она открыла дверь и, поклонившись, сказала, что он сейчас вернется, пошел менять деньги. Оглядев комнату, я поинтересовался, куда делись гости, которые только что разговаривали. Я ведь слышал их голоса. Подойдя на цыпочках к пологу, закрывавшему угол комнаты, я отодвинул его. Там никого не было. Я опустился на колени и заглянул под кровать. Каталина тихо рассмеялась и, покачав головой, сказала, что все гости уже умерли, только голоса остались. И голоса можно хранить сколько угодно, не портится. Она забралась с ногами на диван, где лежали в беспорядке фотожурналы, На письменном столе стояли бронзовые распятие, крошечный радиоприемник и два ящика, вероятно, патефон и пишущая машинка. Книжный шкаф был забит замусоленными книжками карманного формата, судя по светистым обложкам, детективными романами. А на самой верхней полке стояли книги в дорогих софьяновых переплетах. Я сел в кресло. Через некоторое время Каталина спросила, не хочу ли я прослушать что-нибудь. Может быть, певца Бинго Кросби? Или актрису Грейс Келли? И тут же пояснила, Грейс не так давно снималась в кино, а теперь она королева, сидит на троне. Я поправил ее не королева, а только принцесса. Монако не королевство, а простое княжество. По количеству жителей в сто раз меньше Гонконга. Каталина мотнула головой, все-таки Монако — княжество, а Гонконг — простой портовый город, и в нем в сто раз больше злых людей. В комнату бесшумно проскользнул Шаду. Он приветливо улыбнулся мне и, бросив взгляд на Каталину, еле заметно качнул головой. Она молча собрала журнальчики, положила их на этажерку и, поклонившись мне, вышла. Шаду постучал себя пальцем по лбу и сказал, что она ужасная врунья. Придурковатая особа. С ней ни о чем нельзя говорить. Пристально посмотрев на меня, он поделился новостью. В город Пунакху прибыл тибетец и сообщил, что какой-то европеец два месяца тому назад умер в одном из монастырей. По словам тибетца, у этого европейца были разные глаза. Один серый, другой коричневый. Из-за этого все в монастыре решили, что этот европеец в прошлом существовании был каким-то священным зверем. А у Трессии были как раз такие глаза. Судя по всему, он умер. Досияет в веках его имя. Надо как можно скорее пробраться в сикан. И разыскать записи треси В них спрятан ключ к тайне микропигмея. Шаду сел на ручку кресла и тихо заговорил Ему известно, что мой друг Уикс свел знакомство с Лян Бао Мином. Их видели вместе в одном клубе. Это ловкий ход, но Уикс зря старается. Дело в том, что старик совсем плох. Может умереть в любой момент, с ним нельзя иметь никаких дел. Вытянуть деньги у него не удастся. Я вытащил из кармана платочек и вытер им глаза. Ни слова о наших делах, но всячески вынюхивать планы Шиаду. Так наставлял меня Уикс. Я ждал, что дальше скажет Шиаду, но он вдруг перевел взгляд на карман моей пижамы, вытаскивая платочек. Я вытянул из кармана кончик ленты с перьями, подарок Уикса. Он спросил, что это за штука. Я ответил, что это деньги, которые имели хождение у пигмеев в океане, а у меня будут служить книжной закладкой. Шаду заговорил о предстоящих состязаниях по теннису на Кубок Дэвиса, затем стал рассказывать о правилах игры в хайлай и о знаменитом певце Жане Пирсе. Я несколько раз делал попытки повернуть разговор на деловые темы, но ничего не получилось. Шаду вел беседу с ловкостью классного пинг-пониста. Я просидел у него почти три часа. Вернувшись к себе, я обнаружил, что забыл у Шаду только начатую пачку сигарет и пошел к нему. Подойдя к двери, я опять услышал голоса в комнате. Я приложился ухом к звери. Женщина напевала что-то и смеялась. Это был голос Каталины. Я повернул обратно, неудобно мешать им. Навстречу мне по коридору шел толстый китаец в светлом спортивном костюме. Я узнал его по подстриженному сам. Это был Лян, секретарь старика-миллионера. На площадке лестницы я увидел Каталину. Она медленно поднималась на третий этаж, вытирая рукавом глаза. Она плакала. Я невольно вздрогнул. Только что слышал ее звонкий смех в комнате Шаду, а она оказывается здесь и плачет. Может быть, я действительно галлюцинирую? Может быть, это привидение? Я окликнул ее. Она не ответила. Продолжала подниматься по лестнице, медленно и совсем беззвучно. На правой ноге на чулке у нее спустилась петля. Нет, это не привидение. У них не бывает чулок со спущенными петлями.